Возвращение Соломона Кейна стихи. Над скалами белые чайки велись, И пены хлистал в прибой, Когда наконец кочевая жизнь его привела домой. Под ветром шуршал прибрежный песок, И к ночь клонился день, Когда в свой маленький городок пришел Соломон Кейн. Народ сбегался с разных сторон и следом валил толпой. Он шел, как призрак был их времен, по уличной мостовой. Он все смотрел и смотрел вокруг, и странен был его взгляд. Он видел столько горьких разлук, и вот вернулся назад. В таверне старость сквозь гул голосов поскрипывали слегка стропила, Из диванширских дубов, помнившие века. Кейн поднял пенную кружку в честь Павших в давнем бою. Сэр Ричард Гренвиль сиживал здесь, С ним я ходил на юг. Тела мертвецов с собой унося, Текла по палубам кровь. На каждые наши по пятьдесят Испанских было судов. Вбитые мачты падали вниз, Мечи ломались в руках, Но только ярость не мы дрались, И прочь отступал страх. Длилась багровая круговерть, И новый рассвет вставал, И сотни стволов изрыгали смерть, Когда Ричард Гринвиль пал. Каждому с ним наступит пора Чашу испить одну, Но лучше б нам было взорвать корабль И с честью пойти ко дну. Пожар отражался в его глазах, И океана озыг, А по запястьем рубцы на рубцах, Память испанских дыб. «А как?» — он спросил, — Поживает бес. Я скверно расстался с ней. На могиле ее воздвигнули крест, Тому уж немало дней. Прах к праху, он молвил, конец земной, могильная тишина. А ветер стонал и бился в окно, и восходила луна. Скользили по лику ее облака, когда Соломон Кейн Неторопливо повел рассказ о видимом вдалеке. В безбрежном лесу, на чужих ветрах, под багровой звездой Глухую полночь рожденный страх свивает свое гнездо. Я видел черное колдовство, которого больше нет. Оно отвращало и естество, и самый Господень свет. Там в городе, старом, как смерть сама, Жила бессмертие дочь. Во взгляде ее безумие тьма, кровавого пира ночь. Там грудами скалились черепа, Во славу красы ее, Там крови требовала толпа, не Несытая вороньем. Царица была вторая лилит, Огонь и кровь на челе, И был поцелуй ее ядовит, Теперь она спит в земле. Сродил я вампира, что высосал кровь У черного князя и сжил, А после блуждал меж серых холмов, Где мертвый народ жил. Господь не оставил меня в тот день, орудием гнева избрав, И я оградил племена людей, Земное земле отдав. Я демонов видел в ночи полет И кожистых крыльев песнь. Сперва мое сердце вковало в лед, Потом позвала на месть. Но все это в прошлом, А родной порог меня, наконец, манит. Я стал староват для долгих дорог, Забравших мои дни. Довольно сражений и дальних стран, Отмеренных мне судьбой. Но где-то в ночи гремел океан, И скалы крушил прибой. Он пену волов швырял в пустоту, Стараясь достать до звезд. И ветер летел, и выл на лету, Как бешеный гончий пес. И Кейн услыхал тот призрачный зов, Тот бестелесный стон, И в глубине холодных зрачков Вспыхнул былой огонь. И Кейн оглянулся по сторонам, Как будто бы в первый раз, И вышел за дверь, Где светила луна В серебряных тучах мчась. Люди за ним поспешили вслед, И видел добрый народ, Над вершиной холма его силуэт, Врезанное серебро. Надолго ли скрылся, в какой предел, Чей голос его позвал? И только победную песню пел Над морем летевший шквал. Возвращение Соломона Кейна. Вторая версия. Над скалами белые чайки велись,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 И странен был его взгляд. Он видел столько горьких разлук, И вот вернулся назад. В таверне старой сквозь гул голосов Поскрибывали слегка стропила Из диванширских дубов, помнившие века. Здесь кружки звенят, салютуя всем, Кого между нами нет, и Дрейк, и Хокинс, И Оксенхен, сколько минуло лет, Сэр Ричард Гринвиси живо здесь, Кажется, лишь вчера, Как мы с испанцев сбивали спесь с утра, с вечера до утра, Ядра свистели, и бой гремел, И кровь втекла в океан, И мужеству не был положен предел, И мы не считали ран. А как? он спросил, поживая бес, Хотел я делить с ней кров, Но все променял на прибое плес. И песню морских ветров Бедняжка осталась совсем одна Мне душу рвал ее взгляд На кладбище тихо уснула она Вот уж семь лет назад Прах к праху он молвил Конец земной, могильная тишина А ветер и бился в окно И восходила луна Скользили по лику ее облака Когда Соломон Кейн Неторопливо повел рассказ О виденном вдалеке. В бесплодной пустыне, где нет следов, Тарил я кровавый след. Я видел черное колдовство, которого больше нет. Там, в городе смерти, самой древней, Жила бессмертия дочь. проматерь Элилит возродилась в ней, Чтоб день превратился в ночь. Потом я меж серых холмов бродил, Где голос рассудка стих. Где мертвый народ вставал из могил, Чтоб жизни лишать живых. Я слышал, как смертную песнь поет Невольник, чьи дни черны. Я демонов видел в ночи полет При свете полной луны. Но все это в прошлом. Родной порог мне с возрастом все милей. Я стал староват для долгих дорог. Пора отдохнуть в тепле. Довольно сражений дальних стран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 Напрасно пытались его вернуть, Он сбросил все руки с плеч, На пояс спеша скорее пристегнуть Свой верный испанский меч. Потом оглянулся по сторонам, Как будто бы в первый раз, И вышел до дверь, Где светила луна в серебряных тучах. Мчась. Люди за ним поспешили вслед, И видел добрый народ Над вершиной холма его силуэт,